«Это я, Иуда Искариота, тот, что предал вам Иисуса Назорея!» «Так что же? Ты получил свое?» «Ступай!» — приказал Анна. Но Иуда как будто не слыхал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каифа спросил Анну, «Сколько ему дали?» «Тридцать сребряников!» Каифа усмехнулся, усмехнулся и сам Сидой Анны.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 который он поднимался выше и выше, чтобы просить их оттуда на головы судей. Иуда хрипло спросил: "А вы знаете? Вы знаете, кто был он, тот, которого вы вчера судили и распяли?" "Знаем. Ступай." Одним словом он прорвёт сейчас эту тонкую плёнку, что застилала их глаза, и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины. У них была душа, они лишатся её. У них была жизнь, они потеряют жизнь. У них был свет перед очами, вечная тьма и ужас покроют их. Асанна, асанна. И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло. Он не был обманщик, он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невиновного. Ждёт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 Что ж, мне говорили об Уме и Уде Искариота. Это просто дурак, очень скучный дурак. Что? кричит Иуда, вечно ливаясь тёмным бешенством. А кто вы, умные? Иуда обманул вас. Вы слышите? Не его он предал, а вас, мудрых, вас сильных предал он позорной смертью, которая не кончится вовеки, 30 сребреников. Так, но ведь это цена вашей крови, грязная, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старая свидой, глупая Анна, наглотавшаяся закона. Зачем ты мне дал одним серебряником, одним оболом больше? Ведь этой цене пойдёшь ты вовеки. Вон! закричал выгровевший Канафа. Но Анна остановил его движением руки и всё так же равнодушно спросил егоду.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 И море и горы оставят свои места, определённые из века, и придут сюда, и упадут на головы ваши. Не хочешь ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко. Насмешливо заметил тот, у кого было птичье лицо, и завистливо вглянул на Каифу. Сегодня я видел бледное солнце, оно смотрело с ужасом на землю и говорило: "Где человек?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 Анна же подумал немного и сказал: "Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот ещё деньги, возьми и отдай своим детям". Он бросил что-то, вздохнувшее резко, и ещё не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжил его. Это Иуда горстью бросал серебряники и аволы в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса.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 Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, может быть, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария, Магдалена и Матфей, и в полголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукой его пышные волнистые волосы. Матфей же наставительно говорил словами Соломона. долготерпивый, лучший храброво и владеющий собой лучший завоеватель города. В этом гневнее громко хлопнув дверью вошёл Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Пётр же поднял обе руки и закричал: "Уходи отсюда, предатель, уходи, иначе я убью тебя!" Мы всмотрелись лучше в лицо и глаза предателя и смолкли, испуганно шепча. «Оставьте! Оставьте! Оставьте его!» В него вселился сатана. Выждав тишину, Иуда громко воскликнул. «Радуйтесь! Глаза Иуды из Корёта! Холодных убийств вы видели сейчас, и вот уже трусливые предатели перед вами. Где Иисус? Я вас спрашиваю, где Иисус?» Было что-то властное в креплом голосе Искариота, и покорно ответил Фома: "Ты же знаешь сам, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли. Так как же вы позволили это? Где же была ваша любовь, ты, любимый ученик, ты, камень? Где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?" "Что ж мы могли сделать?" по сути сам развёл руками Фома. "Ты это спрашиваешь, Фома?"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 Пётр хмуро ответил на неистовую речь Уды. Я обнажил меч, но он сам сказал: "Не надо". Не надо. И ты послушался. посмеялся Искариот. Пётр, Пётр, разве можно его слушать? Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе? Кто не повинуется ему, тот идёт в геенну огненную. От чего же ты не пошёл? От чего ты не пошёл, Пётр? В геенну огненную. Что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошёл.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 и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел её и медленно спросил «Что это? Вы ели? Быть может, вы спали так же?» «Я спал», — коротко опустив голову, ответил Пётр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказывать. «Спал и ел». Фома решительно и твёрдо сказал «Это неверно, Иуда. Подумай. Если бы все умерли, то кто бы рассказал о Иисусе? Кто бы понёс людям его учение, если бы умерли все, и Пётр, и Иоанн, и я? А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью является она? Фама, фама. Разве ты не понимаешь, что только сторож, ты теперь у гроба мировой правды, засыпает сторож, и приходит вор и уносит правду с собою. Скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фама, бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ними, проклятая. Будь ты сам проклят сатана, крикнул Иоанн, и повторили его возглас Иаков, и Матфей, и другие ученики, только Пётр молчал. Я иду к нему, сказал Иуда, простирая вверх własную руку. Кто за Искариотом к Иисусу? Я, я с тобою. крикнул Пётр, сотая: "Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря: "Безумный, ты забыл, что он предал учителя в руки врагов?" Пётр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал: "Куда же мне идти, Господи? Куда же мне идти?" И вот давно уже во время своих одиноких прогулок наметил то место, где он убьёт себя после смерти Иисуса.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 и другую падель. И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти предателя, и на следующий день узнала о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зелёная Галилея узнала о ней, и до одного моря, и до другого, который ещё дальше, долетела весть о смерти предателя. Не быстрее, не тише, но вместе с временем шла она.